Мечта букиниста представляет Армагеддон, книга вторая, глава седьмая Голгофа Фургончик остановился, дико заскрипев изношенными тормозами, в полуметре от Шибанова, который уже собрался было отскочить. Ростислав опустил винтовку и подошел к открывшейся дверце, из которой вылезал веслоус и старичок в огромной стеценовской шляпе. «Ты еще кто такой?» – сварливо спросил дед и прищурился. Лицо его было сложным переплетением морщин, из которых торчал бугристый нос. «У тебя глаза разного цвета. Это подозрительно». «Я не сделаю вам ничего плохого», – поторопился объясниться Ростислав. «Мы и не ожидали, что встретим автомобиль». «Автомобили сейчас тут редко ездят. Это ты верно», – сказал парень. «Но это...» «Ни хрена и не автомобиль. На таком автомобиле только чертям в аду в сортир ездить. Потому у меня его никто и не отнимает. Я тоже никому не нужен, потому и живой. Воевать староват, отобрать у меня нечего». А бензин?» – деловито спросила Мидори, которая вместе с Атикой тоже подошла к фургончику и стояла рядом с винтовкой наперевес. «А у меня нету бензина», — хитро улыбаясь, сказал старичок. «Это электромобиль. Заряжается от солнца. Я всем показываю пустой бак, он специально приделан, и говорю, что остались капли. А кому нужен такой жуткий Рыдван без бензина?» Старик гордо подбочинился. Панели батарей стоят на крыше. «Я, знаете ли, изобретал на досуге, пока эта страна не провалилась в тартарары». «Имею несколько патентов. Правда, ими сейчас можно только подтереться, если они еще уцелели в моем домике в а «А старичок-то по части ругательств даст фору Джею», шепнула Ростиславу Атика. «Я все слышу», сказал старичок. «Вылезайте уж все из кустов. Чего прятаться, раз тут еще какой-то Джей имеется». «Джей, к сожалению, не здесь», Шибанов протянул руку. «Меня зовут Расти». «Это Атика, моя жена. Это Мидори. Оливия, Оливия, вылезай!» Вместо того, чтобы представиться, громко закричал дед. Боковая дверца фургона с грохотом отъехала в сторону, и с подножки, с достоинством, спустилась маленькая старушка в такой же стетсоновской шляпе, правда, украшенной искусственной выцветшей розой. В руках она держала дробовик стволом вниз». «Это Оливия, моя супруга, а я — Ромео Грэнджерфорд». Только теперь старик пожал руку Шибанову. «Что это за молодые люди?» — поинтересовалась старушка. Она была такая же древняя и морщинистая, как и ее муж в мешковатом джинсовом комбинезоне и домашних тапочках на босу ногу. «Господь их ведает, Оливия», — сказал Ромео. «Остановили нас». «С утра останавливают уже третий раз», — недовольным тоном произнесла Оливия. «Хорошо, хоть не стреляют». «Третий раз?» — переспросил Ростислав. «А кто останавливал и где?» «Известно кто. Солдаты», — махнул рукой старичок. «Вернее, эти олухи, которые считают себя солдатами. Видите ли, у них посты. Когда я служил в Корее, в восьмой армии генерала Риджуэя, это да». «Мы были солдаты, а здесь какой-то сброд с оружием!» Насколько Шибанов помнил, Корейская война была в начале 50-х годов XX -го века. Получалось, что деду Ромео уже за 80. Собственно, так он и выглядел. «Так что вам надо?» – спросил дед. «Воды. Вообще, наверное, на юг, – сказал Шибанов. – В Неваду». Ростислав и девушки пробирались по пустынной местности уже несколько часов, и Шибанов сам себе удивился, что у него еще хватило выдержки на светскую беседу со старичком, когда всем, включая кота, пить хотелось невыносимо. Оливия засуетилась и вытащила из фургона пластиковую бутыль с мутноватой водой и мисочку, в которую плеснуло немного коту. Такого наслаждения от глотка воды, пусть даже грязноватой, пресной и теплой, Ростислав не испытывал, казалось, никогда в жизни. Девушки, напившись, горячо благодарили старичков. «А вы куда направляетесь?» — наконец смог продолжить беседу Шибанов. Мы едем в Неваду, но не уверен, что хотим вас подвести, нахмурился дед. Сами понимаете, что вдвоем с Оливией нас никто не трогает, а если увидит вас, да еще с оружием. Ромео. Мы непременно обязаны подвести этих молодых людей, безапелляционно заявила Оливия и принялась чесать за ухом кота, который высунул морду из-под куртки Мидари, где спал. Не будут же они идти пешком по этой ужасной дороге. Вот всегда так, буркнул Ромео так, чтобы его слышал только Шибанов. Если бы я сказал, что вас нужно взять, она бы стала пилить меня за то, что я собираю по дороге всякое отребие. Старая грымза постоянно говорит мне на зло. По довольному виду старичка, Ростислав понял, что именно по этой причине он и отказывался посадить их в фургончик. Внутри фургончика оказалось уютно. Шибанов поместился впереди, рядом с Ромео, а девушки сзади, в украшенном вышитыми салфетками салоне, вместе с Оливией. Та сразу принялась радушно угощать их обедом, сетуя, что остался только вчерашний жареный койот. Койота по достоинству оценили все, включая «Крысиного короля». Ему положили изрядную порцию и вообще придали статус почетного гостя. Оливия непрестанно умилялась, говорила, что самое хорошее, что с ними случилось за последние полгода, это вот этот милый котик. Крыс не возражал, сыто облизываясь. В благодарность за угощение он позволил себе немного полежать на коленях Оливии, но вскоре перебрался к Катике и тут же уснул. «Вы едете в Неваду в какое-то конкретное место?» — спросил Ростислав, обгладывая тонкое ребрышко и выкидывая его в открытое окно. «Знаешь, Расти, я объехал уже все эти чертовы штаты. Могу сказать одно. Везде хреново». Старичок со скрежетом переключил рычаг коробки передач. «Нахлебники вроде нас с Оливией никому не нужны. Приходится охотиться...» или чинить что-то нужное за еду. В Неваде мы не были с год, вот и решили посмотреть, что там. Говорят, в Вегасе до сих пор полно больных. Ростислав подумал, что давно уже не слышал выражения «больные» применительно к инфицированным. «Чокнутые психи, дебилы. Хотя они в первую очередь действительно больные. И если бы не иммунитет, он был бы с ними». «Зачем же туда ехать?» а «Заодно и проверим», — задорно сказал старичок. «Там хотя бы нет войны, насколько я знаю. Такой, как у нас, между этим хреновым Макриди и этим хреновым Солт-Лейк-Сити. В Сам-Вегас мы, понятное дело, соваться не станем, в больших городах делать нечего. А вот в маленьких можем и пригодиться». «Жили мы как-то в маленьком городе, Уотерхоул, может, слыхали?» «Не слыхал», — признался Ромео. «Мало ли их возникало и исчезало. А ты-то кем был, пока не началась эта кутерьма?» «Хоккеистом». Шибанова давно уже никто не спрашивал, чем он занимался раньше, в мирное и тихое время. Это перестало интересовать людей, всех куда сильнее занимало, что человек может сейчас». Хорошо ли он стреляет, может ли отремонтировать двигатель автомобиля, заменив его части, снятыми с другого, порой совсем иной марки. Умеет ли вкусно приготовить крысу, койота и ящерицу? Примеров было достаточно. Тот же Макриди, скорее всего, действительно торговал поддержанными автомобилями, а трусливый гофер был риэлтором. На деда слова Шибанова не произвели впечатления. Небось, неплохо платили только и сказал он, объезжая перевернутый ржавый пикап. «А девчонки?» «Моя жена фотографировалась для журналов». «Голые, что ли?» – заинтересовался Ромео, но остыл, когда узнал, что Атика фотографировалась одетой для рекламы. Никак не заинтересовало старичка и то, что Мидари была довольно известной киноактрисой. «Я кино давно не смотрю», – заявил дед. «Раньше еще были некоторые толковые картины». С Джоном Уэйном, Оди Мерфи, Рейган неплохо играл, потом зачем-то поперся в президенты, как будто ему там медом намазали. А дальше началась сплошная бельберда. И заключил: Странно, что вы вообще живые до сих пор. Совершенно никчемные у вас профессии, парень. Знал бы ты еще, кто был Джей Ти, подумал Шибанов. Джей лежал в запертом армейском фургоне. Свет еле-еле проникал туда сквозь узкие вентиляционные отверстия под самым потолком. Но разглядывать в фургоне все равно было нечего. Подстилка в виде тонкого матраса, армейское синее одеяло, подушка... По нужде Джей и ти выводили в кусты под конвоем двух охранников. Один стоял перед ним, второй за спиной. Впрочем, о стыдливости бывший рэпер давно позабыл, как и о нормальных туалетах с унитазом и биде. В еде ему не отказывали. Жареное мясо, зеленый горошек, пюре из вареной репы с большим количеством подливки, апельсиновый джем, белые сухари, свежая вода, даже немного разбавленного виски. Виски Джей Ти пить не стал, решив, что голова должна быть ясной. Макриди готовил ему что-то ужасное – Это было понятно по выданным капитану Смолвуду указаниям и по тому, как грустно посматривали на узника охранники. Бояться Джей не боялся, но умирать не хотелось. Жаль, что ему так и не удалось встретиться с друзьями. Дай бог, чтобы хоть у них все сложилось хорошо. Джей Ти потянулся, поднялся с матраса и принялся бегать туда-сюда по фургону. Залязгал засов, дверь приоткрылась, в щель просунулась морда сержанта-охранника. «Ты что тут скачешь?» «Разминаюсь», — сказал Джей Ти и начал приседать. «Сумасшедший!» — пожал плечами сержант и вновь закрыл дверь. Сбежать возможности не представлялось. Фургон ногтями не проковыряешь, при выходах в туалет строго охраняли, даже еду просовывали под дулом автомата. «Наверное, Джея считали за особо опасного шпиона Солт-Лейк-Сити и обращаться с ним велели соответственно. Макриди, если и был ублюдком, то очень осторожным и умным ублюдком». Наприседавшись и наджимавшись до тех пор, пока с него в три ручья не полил пот, Джей Ти сел прямо на металлический пол в позу лотоса и стал ждать, что будет дальше. Он почти впал в некоторое подобие транса, когда принесли ужин. Принес его капитан Смолвуд. «Насколько я понимаю, приговоренным к смерти полагается сделать особый заказ», сказал капитан, ставя под нос рядом с Джейм. Сквозь приоткрытую дверь за ними бдительно наблюдал сержант. «Я читал, что один человек заказал пять банок маринованных огурчиков, а другой — одну оливку с косточкой. У нас, к сожалению, уже не самая свободная страна в мире, поэтому я позволил себе сделать выбор самому. Надеюсь, ты останешься доволен». Ужин и в самом деле был что надо. Жареный цыпленок с хрустящей корочкой, как любил Джей. Маринованные огурчики, только не 5 банок, а 5 штук на блюдечке. Салат из шинкованной капусты с морковью, жареная картошка, пакетик кетчупа, красное яблоко. И бутылочка ржаного виски. «Отлично!» – сказал Джей Ти, и, не меняя позы, взял цыпленка и отломил сочную ножку. Оторвав зубами кусок мяса, он принялся оживать его. Потом взял пластиковую ложку с прорезями, которую можно использовать как вилку. Он знал, что такие дают в тюрьме, и подцепил немного салата. «Вкусно!» – с неприкрытым радушием осведомился капитан, садясь рядом на матрас. «Отлично!» — повторил Джей Ти, хрустя салатом. Потом поймал ускользающий огурчик, сунул в рот, снова заел цыпленком. «Я думаю, что человеку в самом деле нужно доставить радость перед тем, как посылать его на смерть», — философски рассуждал капитан Смоут. «В этом я полностью согласен с генералом Макриди. Смерть вообще чудовищна, и брать на себя нелегкое бремя распоряжаться человеческими жизнями — «Это не для каждого. Вы согласны со мной?» Джей Ти молча кивнул, поливая картошку кетчупом. «Я уверен, что у вас найдется для меня доброе слово, когда вы встретитесь с Господом. То, что мы делаем, вся эта жестокость, которую мы допускаем сегодня, вынужденные меры. Такова жизнь», — вздохнул Смолвуд. «И мы не можем вести себя иначе, потому что в противном случае победит хаос». На зубах у Джея хрустнула бедренная косточка цыпленка, и он принялся ее старательно обгладывать. «Буду искренен. Я поделился собственным офицерским пайком», — доверительно сказал капитан. «Хотелось сделать вам приятное». «Спасибо, Кэп», — сказал Джей Ти. И вонзил в глаз Смолвуду острый конец цыплячьей косточки. Капитан завопил и покатился по полу. Перепуганный сержант выпустил очередь в потолок фургона, тут же покрывшийся пробоинами. Кто-то другой сунулся внутрь и поволок корчащегося и кричащего «Смолвуда прочь!» Джей Ти захохотал, размазывая по лицу кетчуп, словно кровь. Нет, он не сошел с ума. Он смеялся над глупым риэлтором, думавшим, что прощение можно купить горстью картошки и пятью огурцами. Смолвуда вытащили, двери захлопнули, но еще слышно было, как он визжит и бьется. Джей постарался успокоиться, понимая, что этот его смех может перейти в банальную истерику. Он несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, потряс головой и спокойно принялся доедать свою прощальную трапезу. Больше его никто не беспокоил до самой ночи. Спать Джей не лег, понимая, что за ним придут до рассвета, иначе зачем совестливому Смолвуду было устраивать ужин смертника? По крыше забарабанил дождь, через пробоины, оставленные автоматной очередью в потолке, закапала вода. Джейн окинул на плечо одеяло. «Снаружи послышались голоса. Кто-то скомандовал. Открывайте!» Это оказался сам генерал Макриди. В накидке-дождевике, каске и в сопровождении нескольких автоматчиков. Поодаль стоял грузовик. «Когда я узнал о том, что случилось с капитаном Смолвудом, решил, что сам должен присутствовать», — сказал Макриди. «Напрасно вы так поступили». «Капитан был добрым человеком». «Был?» – переспросил Джей, пока ему связывали за спиной руки. Э, «Я бы сказал, что сейчас капитан несколько не в себе», – поправился Макриди. Джей осклабился. «Надеюсь, он чокнулся на насовсем». Макриди глубоко вздохнул, словно сожалея о столь неуместном поведении пленного, и велел посадить его в грузовик». Вместе с Джеем в тесный кузов набились еще пятеро с автоматами. По тенту продолжал стучать дождь, и бывший рэпер вспомнил старую примету, которую частенько повторяла его старая бабушка. «Дождь в дорогу — это хорошо». «Куда уж лучше!» — пробормотал себе под нос Джей Ти. «Что ты там бормочешь?» — окрикнул его один из охранников. «Малюсь, блин!» — огрызнулся Джей Ти. Когда они подъехали к холму, уже почти стемнело, и его вершину пришлось освещать фарами грузовика и джипа, на котором приехал Макриди. С холма был хорошо виден временный лагерь республиканской армии, но не он привлек внимание Джея, а новенький крест, вкопанный в глинистую почву. Крест был сколочен из толстых брусьев, сколочен не абы как, а с умением и старанием. «Значит, вот что они придумали». Джейти стиснул зубы. «Я специально исследовал подробности распятия Иисуса Христа», — произнес Макриди. Он был все в той же накидке и каске, хотя дождь почти утих. А рядом стоял унылого вида мужчина в наглухо застегнутом плаще, из-под которого был виден воротничок священника. «Там есть интересные нюансы». Евангелисты утверждают, что Иисуса прибили к кресту гвоздями Два гвоздя в ладони и один вскрещенные ноги Но многие исследователи утверждают, что человеческое тело под своей тяжестью не сможет удержаться на гвоздях, вбитых в ладони Гвозди или выскочат из древесины, или разорвут плоть Много говорилось и о специальной подставочке для ног, которая то ли была, то ли нет на Голговском кресте Я убедился, что вопросы действительно серьезные. И потому разработал систему, при которой тело отлично держится на кресте, а распятый долго не умирает. Милосердные римляне перебивали им кости голени, без опоры на ноги. В таком положении очень трудно дышать, и человек умирал от недостатка кислорода. По-моему, это лишнее. Здоровенный капрал положил на мокрую траву звякнувший сверток, развернул его. Внутри оказались длинные гвозди и молоток. Джей Ти невольно зажмурился, но собрался и вновь открыл глаза. «Давайте», — велел своим людям генерал. Джей -Ти развязали руки и потащили к кресту. Он не сопротивлялся, не желая доставлять удовольствие этому мерзавцу. «Вас на всякий случай привяжут, это необходимо», — крикнул Макриди. «Заметьте еще и то, что Иисус нес свой крест на Голгофу самостоятельно. Вас я от этой неприятной обязанности избавил». Джея в самом деле привязали поперек груди, укрепив ноги на пресловутой подставочке. Тот же здоровенный капрал взобрался на стремянку, и тут же Джей Ти не смог отказать себе в том, чтобы пнуть ее свободной пока ногой. Капрал тяжело грохнулся о землю. Макриди покачал головой. Вы все норовите испортить. Джей Ти даже удивился, когда вторично взобравшийся на стремянку капрал вбил первый гвоздь в правую руку. Да, было больно, но совсем не так больно, как он ожидал. Бывший рэпер обратил внимание, что один из державших его молодых солдат отвернулся, не в силах смотреть. «Это ты, что ли, плотник?» – стараясь говорить ровно, спросил Джей Ти Капрала. «Я», – буркнул тот, переставляя стремянку к другой руке и выбирая гвоздь. «Иисус тоже был плотником, ты знаешь об этом?» – Капрал промолчал. Второй гвоздь вошел больнее. Видимо, он задел одну из ладонных костей, и Джей Ти не смог сдержать стон. Отворачивавшийся солдат не выдержал и... Потеряв сознание, сполз вниз. Второй закричал, «Помогите кто-нибудь, мне его тяжело держать!» Помог один из автоматчиков, в котором Джей узнал Рыжебородова, задержавшего его на берегу озера. «Надеюсь, тебе дали за меня медаль?» — спросил Джей. «Или вам выдают в награду жратву?» Рыжебородый прикусил губу. «Похоже, солдатам не нравилось то, что делает генерал». Но Джею было на них плевать, тем более, что он обезумел от боли, когда Капрал занялся ногами. Сердце колотилось, словно готовясь пробить грудную клетку и выскочить наружу, и Джей изо всех сил старался не закричать и не потерять сознание. У него еще много времени впереди, чтобы болтаться тут без чувств в ожидании ворон. Он даже не понял, когда державшие его солдаты отошли в сторону. Открыл глаза, когда услышал вкрадчивый голос священника. Ты не хочешь исповедаться, сын мой? Не хочешь поговорить со мной? Джей Ти помотал головой. Даже такое движение послало по всему телу новую волну ошеломительной боли. Из глаз стекли слезы, смешиваясь с каплями вновь усиливающегося дождя. Тогда я прочту тебе псалом, торжественно сказал священник, поднял глаза к небу и начал. «Блажен муж, который не ходил на собрания нечестивых и не стоял на пути грешных, и не сидел в обществе губителей, но в законе Господнем воля его, и закону его он будет получаться день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное у истоков вод, которое плод свой даст в свое время, и лист его не опадет, и все, что он не делает, будет успешно». «Не так нечестивые, не так, но они, как прах, который сметает ветер с лица земли. Посему не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, потому что знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». «Пошел ты в задницу, святой отец», — громко произнес Джей Ти. Священник ничего не сказал и, перекрестив его, смиренно удалился к джибу. «Прощай», — сказал генерал Макриди. «Завтра с утра моим солдатам будет на что посмотреть. А потом и твоим хозяевам из Солт-Лейк-Сити, когда они обнаружат труп. Хотя, если тебе повезет, они могут найти тебя еще живым. Видишь, я честно даю тебе шанс». С этими словами Макриди забрался в джип. Взревев моторами и надымив, обе машины уехали и Джей Ти остался на вершине холма, один. «Знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет», пробормотал Джей последние слова священника. «Если бы оно так...» Электромобильчик Ромео Грэнджерфорда преодолел крутой подъем и начал спускаться. Ростислав внимательно осматривал открывшийся перед ними пейзаж, но ничего любопытного не обнаружил. Пустыня и пустыня, горы на горизонте, полузасыпанное песком шоссе. «Ты не гони, не гони!» – пожурил сидевшего за рулем Ростислава старичок-изобретатель. «Рессоры старые, ступицы тоже старые и покрышки старые» а камеры еще хуже. На скорости что-то полетит, начнем кувыркаться. Зря я, что ли, выживал во всем этом дерьме, чтобы убиться в автокатастрофе? Так нормально, Шибанов послушно снизил скорость, хотя электромобильчик больше 50 миль в час вообще не развивал, разве что под горку. Так нормально, сварливо сказал дед. Сделав короткую ночевку, они продолжали свой путь в Неваду. Мидори спала прямо на полу в обнимку с котом. А старуха рассказывала изнемогающей Атики бесконечную историю о несчастной судьбе некой своей подруги Мэгги Сью, которая потеряла во Вьетнаме одного за другим троих женихов. Периодически старуха начинала перемывать кости несчастной Мэгги, которая в отсутствии женихов гуляла на прополую, но потом спохватывалась и возвращалась к лирической линии. Без выпивки тяжело, уныло сказал Ромео, дергая себя завислые прокуренные усы. А что вы не сделали перегонный аппарат? У нас в России много у кого такие есть. У меня тоже был, что я, по-твоему, совсем дурень. Если машину на солнечных батареях сумел собрать, а бухло сварить не сумел, была у меня дома такая штука, и в машине здесь была до да старуха, заставила выбросить. Она у меня трезвенницы, видите ли. Да и перегонять особенно нечего. Этим надо серьезно заниматься, сырье отыскать. Да где тут? Может, в Неваде чего сообразим? Но в Неваде ничего им сообразить не удалось, потому что через десяток миль у машины отлетело правое переднее колесо. Ростислав в тот момент в очередной раз сбросил скорость, следуя совету Ромео, и только поэтому фургончик удержался на дороге и не перевернулся. Тем не менее, его сильно занесло и поставило поперек проезжей части. Отскочившее колесо укатилось на обочину и, подпрыгнув на камешки, упало на бок. «Твою мать!» – отчаянно ругалась трезвенница Оливия, вылезая из машины и поправляя свою шляпу. Мидори держала вцепившегося в нее и шипящего крыса. Атика помогала выбраться старику, который сильно ушиб колено и хромал. К счастью, никто серьезно не пострадал. Чертыхающийся Ромео и Ростислав осмотрели машину и сообща пришли к выводу, что починить фургончик невозможно. «Придется идти пешком», — смирившись с неизбежностью, — сказал старичок. вечного двигателя изобрести нельзя, вечную машину и подавно. Угораздило же нас сломаться в таком диком месте». «Истинно наказывает Господь», — заявила Оливия, не объяснив, за что Господь их наказывает. Старичок почему-то принял это на свой счет и насупился. «Давайте разгружать тачку и прикидывать, что забрать с собой, а что оставить». С собой забрать получилось не так уж много. Многочисленные полезные для «Ромео» вещи в повседневной жизни, а тем более посередине пустыни, были ни к чему. Взяли всю воду, продукты, оружие и боеприпасы, аптечку с медикаментами, маленькую походную плитку с двумя газовыми баллонами, кое-что из одежды. Хромавшему старику Ростислав смастерил тросточку из снятого рычага переключения передачи какой-то тяги, валявшейся в багажнике среди запчастей. Кота, чтобы не таскать на руках, посадили в импровизированный рюкзак, сделанный из вязаных занавесочек Оливии. Старик было предложил вести кота на веревочке, но тот возмущался, ложился на спину и задирал вверх все четыре лапы, показывая, что он не какая-нибудь там тупая собака, чтобы надевать поводок». В итоге кота понесла Оливия, которая досталась меньше всех груза. Тощий и поджары крыс весил немного. Вначале они шли вдоль шоссе, а когда брошенный фургончик исчез из виду, Ромео сверился с картой и предложил свернуть. «Тут была старая дорога. Ее уже нет, но мы можем срезать и выйти к заброшенному шахтерскому городку. Может, там найдется вода? Любая!» Я придумаю способ, как ее опреснить или очистить. Если воды не найдем, то в любом случае срежем приличный кусок и снова выйдем на трассу. Старичок говорил дело, и они свернули, ориентируясь в дальнейшем по солнцу и горам. Безлюдный однообразный пейзаж угнетал. Ромео взялся было рассказывать байки из жизни, но, во-первых, слишком много врал, а, во-вторых, они как-то не воспринимались спутниками. До шахтерского городка они добрались еще засветло, но солнце уже готовилось опуститься в раскаленный песок. «Воды нет», — объявила Мидори, забравшись на покосившуюся водонапорную башню. Насос был снят, скважина, очевидно, пересохла, и вообще городок забросили лет 30 назад, если судить по уцелевшим вывескам и рекламным счетам. Собственно говоря, городком эти две пересекающиеся улицы сложно было назвать даже в далекие времена его процветания. Сейчас же он годился разве что для съемок малобюджетных ужастиков. Скрипучие дома, ужасающего вида самосвал с поднятым когда-то, да так и замерзшим навеки кузовом, искореженный велосипед, висящий на худосочном дереве. «Здесь можно хотя бы переночевать с комфортом», — сказала Атика, осматриваясь. Ростислав обнял уставшую жену и засмеялся. «Интересно. Пару лет назад ты могла бы назвать комфортом дом без окон и дверей, продуваемый всеми ветрами?» Однако, вопреки словам Шибанова, им посчастливилось найти довольно надежный дом с дверью и практически без окон. Здесь когда-то находился маленький бар, судя по уцелевшей стойке и руинам древнего музыкального автомата «Бурлицер». На стенах висели выцветшие рекламные плакаты «Кэмл без фильтра», какие-то давно почившие в бозе сорта пива, Автомобили AMC Gremlin, которые, если Ростислав не ошибался, не выпускались аж с 1978 года. На узком подоконнике стояла оловянная пепельница в виде раковины, забитая окурками, тянущими на археологические экспонаты. Старичок облазил все углы и выгнал пару притаившихся там гремучек, сообщив, что «эти суки меня не кусают, видать знаю, что я уже полвека женат, и яд на меня не действует». Оливия комментировать слова супруга не стала, но сердито надулась. На ночлег расположились кто где мог. Ростислав сел у закрытой двери, которая исполняла весьма условные функции при наличии витрины с почти полностью выбитыми стеклами. Но врагов в этом месте ожидать не следовало. «Диким зверям здесь просто нечего делать». «Рейдером» и подавно, а полулегендарные «Мутанты» обитали дальше, к северо-востоку. Тем не менее, запертая на засов дверь давала ощущение спокойствия, и Ростислав сам не заметил, как задремал. «Проснулся он от кошачьего воя». Крыс стоял перед дверью, почти рядом с Шибановым, вытянув шею и подняв правую лапу, словно собака, учуявшая дичь. Хвост был задран трубой, а из широко раскрытого розового рта вырывался угрожающий вопль. Мидари и Атика тоже проснулись, только старички продолжали безмятежно похрапывать». «Он что-то чует», — прошептала Атика, подтаскивая к себе лежавшую на присыпанном песочной пудрой дощатом полу винтовку М-16. Кот прислушался, потом взвыл пуще прежнего. Так делали коты, когда вызывали на бой себе подобных. Ростислав много раз такое видел, когда жил пацаном в Кирове. Чего-чего, а уж бездомных и дворовых кошек там хватало. Но крыс не просто злился. Он был испуган. «Может, Пума, — предположил Шибанов, снимая с предохранителя автомат, — или Койот? Сейчас я выгляну и скажу». Никто ничего не успел предпринять, как Мидари встала, перешагнула через спящего Ромео и осторожно выглянула через мутное, чудом уцелевшее стекло витрины. «Ничего», — сказала она, продолжая вглядываться в темноту. «Темно очень. Прости, брось мне фонарик». «Я сейчас сам выйду и посмотрю», — проворчал Ростислав, сердясь на себя за то, что уснул. «Ты что, не смотрел фильмы ужасов?» — уставилась на него Мидори. «Там всегда фигня начинается с того, что один из героев говорит, что он сходит и посмотрит. Его, само собой, по сюжету съедают». «Мы не в кино. И вообще прекрати мерить все своей киношной линейкой». Неожиданно для себя окрысился Шибанов. «Тоже мне, Эдит Пиаф». Эдит Пиаф была певицей, милой, попыталась успокоить его Атика, но Шибанов не слушал и рявкнул. «Хорошо, Мэрилин Монро, Анжелина Джоли, Джулия Робертс!» Мидари, вопреки ожиданиям, не обиделась. Она отошла от витрины и села на свое место, снова перешагнув через храпящего старичка. «Иди», — сказала она, — «но лучше бы ты этого не делал». Ростислав осторожно отодвинул засов и вышел на крыльцо. Под ногами скрипнули доски, и Шибанову показалось, что на этот звук ответил другой, где-то за углом дома, который он еле-еле мог разглядеть в темноте. Звездное небо было закрыто клочковатыми тучами, а включить фонарик значило сделать себя мишенью. Поэтому Ростислав спустился с крыльца и огляделся. Мертвый шахтерский городок молчал. На легком ветерке покачивалась жестяная табличка возле водонапорной башни, на которой уже ничего нельзя было прочесть из-за облезшей краски. Поскрипывал флюгер на здании конторы. «Стоп!» Когда Ростислав вышел, ветерка еще не было. Неожиданно налетевший порыв поднял песчаную пыль и бросил ее в лицо Шибанову. Успев зажмурить глаза, он принялся отплевываться. Что-то это все напоминало. Два года назад, недалеко от Лас-Вегаса, тогда все только началось, они были растеряны, Они не знали, что делать. Именно тогда они услышали это отвратительное хихикание. Все четверо Ростислав, Джейти, Атика и Мидари стояли возле брошенного лен-крузера. Точно так же начиналась песчаная буря. Песок взмывал с и кружился, ограничивая видимость несколькими футами. тут из желто-коричневой кутерьмы и раздалось внезапно вкрадчивое хихиканье, пугающее и потустороннее. И точно такое же хихиканье Шибанов услышал сейчас. Или ему показалось... Два года назад Шибанову помог Скорпион. В последний раз он показывал его мастеру, и талисман, похоже, снова помог. А сейчас... Может быть, Скорпион поможет и сейчас. Ростислав отступил к крыльцу, снова огляделся, прикрывая глаза от летящего песка. Все новые и новые песчаные заряды летели из темноты, рассыпались, ударяясь о деревянные стены домика. Никого не было видно, но отдаленное хихиканье по-прежнему звенело у Шибанова в ушах. Не раздумывая более, он юркнул внутрь и быстро захлопнул дверь. Лязгнул засов. Шибанов включил фонарик. «Что там?» – испуганно спросила Атика. Старички тоже проснулись и тревожно смотрели на Ростислава. «Старый знакомый», – сказал Шибанов. «Помните обезьяну возле Вегаса? Два года назад». «Это тварь?» «Но она же...» «Нет, она не сбежала из зоопарка», — как полагал Джей Ти. «И это вообще не обезьяна». Крыс взвыл, словно подтверждая слова Ростислава. «Тогда у нас было мало оружия, а сегодня достаточно. Отобьемся, уверенно заявила Мидери. «Вы вообще о чём?» — спросил Ромео. «Нас неплохо бы ввести в курс дела». «Кого-то надо застрелить», — пояснила ему супруга, сжимая в руках дробовик. «Сидите и ничего не делайте», — сурово приказал Шибанов. Он расстегнул заветный чехольчик на поясе. Скорпион удобно лег в левую ладонь, наполнив ее успокоительным теплом. «Похоже, эта тварь его чувствует. Может быть, она уйдет с миром, как и в прошлый раз». Кот снова завыл мелко дрожа, выпущенные когти глубоко впились в пол, и в этот момент в дверь постучали. Вежливо, тихо, тук-тук-тук, подождали немного, и снова постучали. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя» и на земле, как на небе», забормотала старуха, одновременно целясь в дверь из дробовика. Муж схватил оружие за ствол и нагнул вниз, прошипев «Дура, ты же выбьешь дверь к чертям собачьим!» «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди на свое искушение, но избавь нас от лукавого», продолжала бормотать Оливия, и чтение отчи наш» поддерживалось ритмом постукиваний в дверь. Казалось, непрошенный гость здесь Одевается. Когда замолкла молитва, прекратился и стук, а потом послышалось знакомое хихиканье. Атика в ужасе зажала уши ладонями. А Ромео поднялся и, пошатываясь и отступаясь, двинулся к двери. Шибанов остановил его, но старик, глядя перед собой невидящими глазами, попытался обойти Ростислава. Проклятый гипноз начинал действовать. Шибанову ничего не оставалось, как отвесить старику изрядную пощечину. Оливия ахнула, но отшатнувшийся и едва не упавший Ромео, затряс головой и вполне осмысленно воскликнул «Какого хрена?» «Отступаем», — сказал Шибанов. «Там сзади была еще одна дверь». Действительно, за стойкой бара находилась Г-образная подсобка, в которой имелась еще одна дверь. Когда Ростислав проверял ее перед тем, как заселиться на ночь в заброшенный бар, она была заперта на огромный ржавый висячий замок. Хихиканье возобновилось. Глаза Ромео снова стали затуманиваться. Шибанов решительно схватил старика за плечо и подтолкнул к двери. За ним последовала супруга. Атика и Мидори быстро собирали разбросанные по полу вещи. «Бросайте!» — крикнул Ростислав, когда в дверь за его спиной глухо стукнула. Потом толстая фанера прогнулась. По ней проползли четыре черные полоски, превращаясь в сквозные царапины, сквозь которые торчали... «Острые изогнутые когти! Бросайте все, кроме оружия!» мидори подхватила кота, который не стал сопротивляться, и выбежала вслед за стариками. Шибанов потащил за рукав непослушную Атику, успевшую тем не менее взять сумку с продуктами. Стены домика тряслись, с перекосившиеся полки посыпались пустые бутылки и какая-то проржавевшая утварь. «Оливия!» — заорал тот, врываясь под сопку. «Сбейте замок!» Старушка послушно выпалила из своего дробовика, который вместе с замком снес половину двери. Шибанов ногой распахнул ее остатки и замер на пороге. Помимо темноты, в которой мелькал мечущийся песок, внутри было что-то еще. Что-то зыбко подрагивающее, словно воздух над раскаленным асфальтом, рождающий миражи. Что-то едва заметно искрилось, переливалось. Но это выглядело куда менее угрожающим, чем взревевшее позади чудовище, судя по грохоту, уже оказавшееся внутри. Поэтому Шибанов крикнул «Вперед! Быстрее!» и первым шагнул в провалившуюся под ногами пустоту, таща за собой жену.